Роман с Муссолини В 1932 году Мережковского приглашают итальянские интеллектуалы для чтения лекций о Леонардо да Винчи. Дмитрий Сергеевич обрадован и польщен. Он уже отвык от внимания и любви публики. Через два года Дмитрий Сергеевич с Зинаидой Николаевной совершили новую поездку в Италию, уже по приглашению Муссолини. Дуччи был восхищен познаниями Мережковского о Данте и в 1936 году пригласил супругов снова. Тщеславному Дмитрию Сергеевичу было очень приятно, что даже во время войны итальянский диктатор вспомнил о нем. Он сочинил вопросы для Дуччи, о Данте, о Всемирной церкви, даже не догадываясь о том, что для диктатора все эти темы слишком сложны. Так или иначе Муссолини был доволен. Он дал Мережковскому крупную сумму денег на будущую книгу о Данте. Затем он ездил к Муссолини на поклон и получил аванс под биографию Данте. Рассказывал о своей встрече с Дуче так. «Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гёте. «Кто ты такой? Вербис Дудерму!» А он в ответ «Пиано, пиано, пиано!» «Можно себе представить!» как завопил Мережковский, вывернутый наизнанку от отраболепного восторга, что Дуччи тут же должен был его осадить. Тише, тише, тише. Мережковский под этот заказ несколько раз получал деньги. Переводил этого данта известный итальянский писатель, поэт русского происхождения Ринальдо Петрович Кюферле, переводивший и мои две итальянские книги «Альтро Аморе» и «Исперианцо Американо». От него я кое-что слышал о трансакциях Мережковского. Сам Дмитрий Сергеевич, отнюдь не стесняясь, рассказывал о своих отношениях с Муссолини. Пишешь — не отвечают, объясняешь — не понимают, просишь — не дают. И это стало веселой поговоркой на Монпарнасе применительно к нашим делам. Мережковский сравнивал Данте с Муссолини. И даже в пользу последнего забавно было бы прочесть теперь сей тайноведческий труд по-итальянски в с яновский поля елисейские книга памяти яновский писал о мережковском слишком зло и пристрастно дмитрий сергеевич действительно получал деньги от муссолини однако книга от Данте была серьезным трудом и никаких сравнений великого поэта с дуче в ней не проводилось судя по всему мережковские даже надеялись на то что дуча даст им пристанище в италии и обеспечит их старость они как некогда в молодости наслаждаются Италией. Дмитрий Сергеевич в это время отрицательно относится к Гитлеру, но думал, что немецкий фюрер, инстинктом насекомого или животного, сопротивляется мраку коммунизма. Муссолини же ему нравился. Мережковский считал, что дуче человек огромного ума и главное простой. Единственное, что он ставит итальянскому лидеру в вину, что тот не христианин, а язычник. И тут же прибавляет: как Гёта Рим в эти дни ликует, упоён дуча собственным величием, победами. Однако Гиппиус проницательно замечает, что в этой заразительной радости кроется некий соблазн. Атмосфера всеобщего восторга напоминает ей февральскую революцию в Петербурге. «Итальянская толпа не страшная», замечает Гиппиус, «и все-таки это чужой февраль». Супруги Мережковские жили в Италии более полугода но Дуччи перестал общаться с ними. Мережковский глубоко разочарован, а Зинаида Николаевна невозмутимо константирует. Обещания Муссолини повисли в воздухе. Никаких здесь перспектив больше нет. И мы, по всей вероятности, дней через пятнадцать возвратимся в Париж. После Рождества супруги едут в Париж, а в июне 1937 года снова отправляются в Рим. Дмитрий Сергеевич с трепетом ждет встречи с дуче но тщетно. Италия, по выражению гиппиус, целуется с Германией. Ей не до русских писателей. Зинаида Николаевна, как всегда более трезво, чем ее муж, смотрит на вещи и понимает, что роман с Муссолини оказался неудачным. И она, разумеется, оказывается права. Интерес Дуччо к русскому исследователю итальянской культуры не так уж глубок и силен. Он забывает о Мережковских и более ими не интересуется. Она даже насмешничает. У него несчастная любовь к Муссолини. Как всякий, страдающий такой любовью, он все бронит теперь вокруг. Вплоть до виллы Боргеза и всех итальянцев с копом. Зинаида Гиппиус. Дневники. Дмитрий Сергеевич часто пытался видеть в своих современниках великих мужей древности. Это не только приносило разочарование, но и оказалось губительным для его репутации. Но Италия все равно прекрасна. Они живут вместе, месте, называют почти рай. Это Рокко-ди-Паппа, папская скала. Гигантские каштаны уже начинаются в саду, сзади дома. Сад переходит в парк. Парк — в каштановые леса по всем горам. Темно-зеленые, почти черные своды над лесными тропами. Они никогда не могли дойти до их конца. Посещают поэта Вячеслава Иванова, одного из младших символистов, который некогда в Петербурге собирал у себя в гостях весь цвет Серебряного века. Иванов принял католичество и давно обосновался в Риме. Он живет на самом склоне Капитолия, на Торпейской скале. Журчливый садик, и за ним твои ноги мощи, Рим в нем лавр, смоковницы и розы, и в гроздьях тяжелых лозы. Вячеслав Иванов. Они спорят и беседуют, как в былые времена. Те времена, когда Мережковские жили в доме Мурузи, а Вячеслав Иванов в своей знаменитой башне. Тихая идиллическая жизнь Иванова, его музыка, книги, ученые занятия, вызывают у Зинаиды Николаевны восхищение и даже что-то вроде зависти. Как бы то ни было, результатом этих поездок стало появление в 1937 году книги Мережковского «Данте» на итальянском языке. И посвящен был этот труд, конечно же, дуче Бенито Муссолини. Исполнителю пророчества эта книга о Данте-пророке. Так Мережковский навсегда запятнал свое имя сотрудничеством с диктатором. А в уме и величии самого диктатора он довольно быстро разуверился и стал называть его пошляком. Данте оказался последней прижизненной книгой Дмитрия Сергеевича. В 1939 году труд был переиздан в Брюсселе, на этот раз без всяких упоминаний о Муссолини. Как пережила Зинаида Николаевна этот столь постыдно выглядевший в глазах окружающих неудачный роман своего мужа с диктатором? Очевидно одно — она никогда не упрекала за это Дмитрия Сергеевича, по крайней мере, при посторонних. Однако все же в разговоре с Надеждой Тэффи она констатировала, что Дмитрию Сергеевичу свойственно низкопоклонство. Объясняла это тем, что он сын дворцового служащего, то есть чиновника. Ей всегда была присуща беспощадность в формулировках.